Хлопла дверь, выходили из лифта бледные, высокие, розовые, смуглые, падали кругом шторы. Ее не было, не пришла. И, может быть, как раз сию минуту, ровно в двадцать два, когда я пишу это, она, закрывшая глаза, так же прислоняется к кому-то плечом и так же говорит кому-то «ты любишь?»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 к мы скоро и до холеры дойдем. Я вам говорил, тончайшего, дорога, я вам говорил, надо у всех, у всех фантазию, экстирпировать фантазию. Тут только хирургия, одна только хирургия. Он напялил огромные рентгеновские очки, долго ходил кругом и вглядывался сквозь кости черепа в мой мозг, записывал что-то в книжку.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 Завтра какая-то радость. Какая!»